«Друзья!» — вдруг послышался голос Демоклида. «Вы слышите Там кто-то стонет!» Все остановились и прислушались. «Идемте!» — сказал Мелон. «Это гудит ветер в меловых скалах. Идемте! Нам надо прийти до рассвета!» «Нет! Я слышу, кто-то стонет!» — крикнул Пелопит. «Это человек! Он где-то близко! Здесь, внизу! Дайте мне конец веревки, я спущусь!» — Не делай этого, пилопит, молвил Андроклит. — Ты погибнешь, а мы без тебя не найдем дорогу, фивы. — Дайте веревку, быстро, там человек. — Он нуждается в помощи, — взволнованно проговорил Пелопит. И ему дали конец веревки. За другой ее конец взялись Мназип и Дисмод. Край веревки терся об острые камни. Веревка натянулась под тяжестью человеческого тела но не прошло их двух мгновений, как она ослабла. Видимо, пилопит спустился на ровную площадку. «Я его нашел!» — послышалось снизу. «Он упал с тропы!» В это время на мгновение в разрыве туч показалась луна. Пелопит внизу вскрикнул, как обожженный. «Что с тобой, пилопит Отвечай!» — забеспокоились друзья. пилопит молчал. «Где ты, пилопит Отзовись!» Я привяжу его. — Тяните веревку, только осторожнее! — послышался, наконец, голос Пелопида. — Хватайте, когда я крикну «Раз! Раз!» Мназип, Десмот и пришедший им на помощь Ференик стали вытягивать пострадавшего. — Поосторожнее, тут острые камни! — кричал снизу Пелопид. Видимо, он сам поднимался рядом с человеком, привязанным к веревке, поддерживал его тело. «Погодите!» — крикнул Пелопит. «Сейчас я поднимусь сам, потом вытащим его!» Пелопит подтянул свое тело и перевалил его на тропу. Он тяжело дышал. «Тяните!» — сказал он, хватаясь за веревку, чтобы помочь друзьям. Голова человека показалась на краю обрыва. Глаза у него были закрыты. Губы сведены в мучительной гримасе. «Клитий!» — в один голос скрикнули Мназиб и дисмот «Да, это был Клитий. Но как он здесь оказался? Почему он не явился в назначенное место? Почему он решил идти в фива один не дожидаясь друзей? «У меня больна мать!» — быстро проговорил Клитий, словно боясь этих вопросов. «Вчера мне снился дурной сон. Я видел ее на коне, а конь — к смерти!» «Почему ты нас не предупредил?» — сурово спросил Пелопит. «Из-за тебя мы задержались!» «Как не предупредил?» — воскликнул Клитий, открывая глаза. «Я послал к вам своего раба, Сира!» «Ты посвятил раба в наши планы?» — с угрозой сказал Мелон. «Твой раб к нам не приходил!» — молвил Пелопит. «Это был верный раб, — сказал Клитий. Он вырос в доме моего отца. Правду, последние месяцы я его плохо кормил. У меня не было денег». «Ты хочешь сказать, что он сбежал?» — недоверчиво произнес Ференик. «Куда он убежит в это время года?» — сказал Милон. «Друзья!» — решительно произнес Пелопит. «У нас нет времени спорить. Куда делся раб Клитий? Нас ждут в фивах!» И мы не можем оставить здесь литите одного не можем подтвердил милон холод усиливается клитий замерзнет да да послышались голоса мы не бросим его в беде обхватив мою шею клитей сказал пелопит я понесу тебя на спине а когда ты устанешь клитей понесу я подхватил милон и мы тоже сказали в один голос моназиб и дисмот и они двинулись в путь Несмотря на холод, струйки пота стекали по лицу, груди и спине Пелопида. Руки Клития сдавливали горло. Трудно было дышать. С каким наслаждением Пелопид сбросил бы его со спины этот груз и распрямил бы окаменевшие плечи. Но он знал, что Клитий должен быть спасен. Пусть он нарушил клятву и не явился, но ведь он сделал это из любви к матери. Пелопид готов был его понять. Он потерял свою мать, когда ему не было двенадцати лет. Но и теперь, при воспоминании о ней, сердце сжимало боль, и он едва сдерживал крик, вырывающийся откуда-то изнутри. Потом Клития понес Милон. Клития начал стонать. Может быть, ему было нестерпимо больно, а может быть, он страдал от того, что являлся для друзей обузой. «Потерпи, Клития», — шептал Милон. К рассвету мы будем в фивах, и Асклепят займется тобой. У тебя, кажется, сломана нога. Это не страшно. Но Клитий не умолкал. Его вопли сливались с завыванием ветра. Ветер все усиливался, Стал падать мокрый снег. Он бил людям в лицо, ослеплял их. Только не остановиться. Только не остановиться, думал Милон. Если остановишься... Не хватит сил идти дальше. На занесенном снегом перевале живой груз принял Моназип. Начался спуск. И стало еще холоднее. Кефирон зимой задерживал теплые южные ветры. Согревала лишь мысль, что они на земле родной Биотии. Еще несколько часов ходьбы, и они будут в городе Кадма. Там их ждут вооруженные друзья. Эта ночь решит судьбу их отчизны а может быть и всей Эллады.